Глава 6. Только выражение воли Божества, независящее от времени, может относиться к целому ряду событий, имеющему совершиться через несколько лет или столетий, и только Божество, ничем не вызванное по одной своей воле может определить направление движения человечества. Человек же действует во времени и сам участвует в событии. Восстанавливая первое упущенное условие, условие времени, мы увидим, что ни одно приказание не может быть исполнено без того, чтобы не было предшествовавшего приказания, делающего возможным исполнение последнего. Никогда ни одно приказание не появляется самопроизвольно и не включает в себя целого ряда событий. Но... Каждое приказание вытекает из другого и никогда не относится к целому ряду событий, а всегда только к одному моменту события. Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал войскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно выраженные приказание ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче написать такие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург. Завтра такие-то декреты и приказы по армии, флоту и интендантству и так далее, и так далее. Миллионы приказаний, из которых составился ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших французские войска в Россию. Если Наполеон во все свое царствование отдает приказания об экспедиции в Англию, ни на одно из своих предприятий не тратит столько усилий и времени и, несмотря на то, во все свое царствование даже ни разу не пытается исполнить своего намерения, а делает экспедицию в Россию, с которой он по неоднократно высказываемому убеждению считает выгодным быть в Союзе, то это происходит от того, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ряду событий. Для того, чтобы приказание было, наверное, исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, которое могло бы быть исполнено. Знать же то, что может и что не может быть исполнено, невозможно не только для наполеоновского похода на Россию, где принимают участие миллионы, но и для самого несложного события, ибо для исполнения того и другого всегда могут встретиться миллионы препятствий. Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены. Только те, которые возможны, связываются в последовательные ряды приказаний, соответствующие рядам событий, и бывают исполнены. Ложное представление наше о том, что предшествующие событию приказания есть причина события, происходит от того, что когда событие совершилось, и те одни из тысячи приказаний, которые связались с событиями, исполнились, то мы забываем о тех, которые не были, потому что не могли быть исполнены. Кроме того... Главный источник заблуждения нашего в этом смысле происходит от того, что в историческом изложении целый ряд бесчисленных, разнообразных, мельчайших событий, как, например, все то, что привело войска французские в Россию, обобщается в одно событие по тому результату, который произвел этот ряд событий, и, соответственно, этому обобщению обобщается и весь ряд приказаний в одно выражение воли. Мы говорим «Наполеон захотел и сделал поход на Россию». В действительности же мы никогда не найдем во всей деятельности Наполеона ничего подобного выражению этой воли, а увидим ряды приказаний или выражений его воли самым разнообразным и неопределенным образом направленных. Из бесчисленного ряда неисполненных наполеоновских приказаний Составился ряд исполненных приказаний для похода двенадцатого года не потому, чтобы приказания эти чем-нибудь отличались от других неисполненных приказаний, а потому, что ряд этих приказаний совпал с рядом событий, приведших французские войска в Россию. Точно так же, как в трафарете нарисуется такая или другая фигура. Не потому, в какую сторону и как мазать по нем красками, а потому что по фигуре, вырезанной в трафарете, во все стороны было мазано краской. Так что, рассматривая во времени отношение приказаний к событиям, мы найдем, что приказание ни в каком случае не может быть причиной событий, а что между тем и другим существует известная определенная зависимость. Для того, чтобы понять, в чем состоит эта зависимость, необходимо восстановить другое упущенное условие всякого приказания, исходящего не от божества, а от человека, и состоящее в том, что сам приказывающий человек участвует в событии. это отношение приказывающего к тем, кому он приказывает, и есть именно то, что называется властью. Отношение это состоит в следующем. Для общей деятельности люди складываются всегда в известные соединения, в которых, несмотря на различия цели, поставленные для совокупного действия, отношения между людьми, участвующими в действии, всегда бывает одинаковое. Складываясь в эти соединения, люди всегда становятся между собой в такое отношение, что наибольшее количество людей. принимают наибольшее прямое участие и наименьшее количество людей, наименьшее прямое участие в том совокупном действии, для которого они складываются. Из всех тех соединений, в которые складываются люди для совершения совокупных действий, одна из самых резких и определенных – есть войско. Всякое войско, Составляется из низших по военному званию членов, рядовых, которых всегда самое большое количество, из следующих по военному званию более высших чинов капралов, унтер-офицеров, которых число меньше первого, еще высших, число которых еще меньше, и так далее, до высшей военной власти, которая сосредоточивается в одном лице». Военное устройство может быть совершенно точно выражено фигурой конуса, в котором основания с самым большим диаметром будут составлять рядовые, высшие, меньшие основания, высшие чины армии и так далее до вершины конуса, точку, которой будет составлять полководец. Солдаты, которых наибольшее число, составляют низшие точки конуса и его основания. Солдат сам непосредственно колет, режет, ждет, грабит и... всегда на эти действия получает приказания от вышестоящих лиц, сам же никогда не приказывает. Унтер-офицер, число унтер-офицеров уже меньше, реже совершается самое действие, чем солдат, но уже приказывает. Офицер еще реже совершается самое действие и еще чаще приказывает. Генерал уже только приказывает идти войскам, указывая цели, почти никогда не употребляет оружие. Полководец уже никогда не может принимать прямого участия в самом действии и только делает общие распоряжения о движении масс. То же отношение лиц между собою обозначается во всяком соединении людей для общей деятельности, в земледелии, торговле и во всяком управлении. Итак, не разделяя искусственно всех сливающихся точек конуса и чинов армии или званий и положений какого бы то ни было управления или общего дела от низших до высших, обозначается закон, по которому люди для совершения совокупных действий слагаются всегда между собой в таком отношении, что чем непосредственнее люди участвуют в совершении действия, тем менее они могут приказывать, и тем их большее число, и что чем меньше то прямое участие, которое люди принимают в самом действии, тем они больше приказывают, и тем число их меньше, пока не дойдем таким образом, восходя от низших слоев, до одного последнего человека, принимающего наименьшее прямое участие в событии и более всех направляющего свою деятельность на приказывание. это отношение лиц приказывающих к тем, к которым они приказывают, и составляет сущность понятия, называемого властью. Восстановив условия времени, при которых совершаются все события, мы нашли, что приказание исполняется только тогда, когда оно относится к соответствующему ряду событий. Восстановляя же необходимые условия связи между приказывающим и исполняющим, Мы нашли, что по самому свойству своему приказывающие принимают наименьшее участие в самом событии и что деятельность их исключительно направлена на приказывание.